Тридцать вторая глава. Я смотрела вслед решительно уходящему по длинному коридору Владиславу со сложным чувством. Злость, что душила меня прежде, прошла, и страх отступил. Обида улеглась ядовитым дегтем на дно души. Я понимала, что с моим бывшим мужем что-то не так. Он не в порядке. Он странно себя ведет, и по человечески, наверное, нужно было что-то сделать хотя бы сказать, свекрови. Но я как представлю, какие выводы железный ираида сделает из моего звонка и какими последствиями мне это грозит, все человеколюбие по отношению к Владиславу испаряется, как туман. «Аркадий Владимирович, нам нужно переговорить», обратилась я к адвокату. «Всегда к вашим услугам. Давайте только не здесь», откликнулся он, излучая довольство, улыбаясь, и тоже глядя вслед моему бывшему мужу. И отчего бы ему не улыбаться. Большое дело удачно завершено в нашу пользу, благодаря в том числе и его профессионализму. Все складывается, как и планировали, а, возможно, и лучше, чем хотели. Вышли из серого и монументального здания суда, и я увидела, как нервно газанул со стоянки на своем автомобиле Владислав. Он и машину теперь водит по-другому. В другой манере. Вон как счастье его прижимает. Придавило плитой. Прямо терпения нет. Суд располагался недалеко от моей съемной квартиры на углу Светланова и бульвара. Рядом с отделением полиции, напротив школы. Вокруг высотные дома на приличном расстоянии друг от друга. Если есть какая -то кафешка, то около метро или в сторону центра это нужно отвлекаться добираться терять время которого и так нет мне ведь еще возвращаться на работу хотя бы к четырем успеть и поработать пару часов аркадий владимирович помялся рядом со мной на пороге придерживая свой портфель предложил добраться до проспекта вернадского и там зайти выпить кофе и поговорить но я отказалась собственно разговора на три минуты что тянуть я зябко поежилась вопреки своим словам и продолжила мне моя подруга жена одного из партнеров мужа рассказала занимательную историю я вначале хотела промолчать но все-таки подумав решилась вам все выложить думаю что эта информация пригодится при разделе имущества похвальное желание оживился адвокат я кратко передала аркадию владимировичу все что мне рассказала марина это действительно не заняло и пяти минут Но за эти минуты я так продрогла до костей, меня ощутимо трясло. То ли от нервов, то ли от холода. Еще я попросила адвоката подробно разъяснить решение суда по Данечке позднее, когда я успокоюсь и прочту эту бумагу раз 5-7 для лучшего усвоения. Меня волнует вопрос, как и когда я должна обеспечивать Данилу соответствующие условия и не прицепится ли бывший муженек со встречным иском. Все-таки съемная квартира — это, наверное, не то, к чему привык мой сын, по мнению суда. Мы договорились завтра в обед пересечься для более обстоятельного разговора. Аркадий Владимирович грозился все подробно мне разжевать, показать, чего именно мы добились, и донести до меня наши дальнейшие стратегические планы. А я, в свою очередь, тоже хотела обсудить с адвокатом, что на суды по разделу имущества я ходить не буду. Одни нервы с моей стороны и никакой пользы. Отстраненно наблюдать процесс у меня не получается. Встречаться с бывшим спокойно я тоже не могу. Так зачем себя мучить? Напишу еще одну доверенность на Аркадия Владимировича и перестану сидеть на заседаниях, словно свадебный генерал. «Вы очень хорошо держались в этот раз на суде, Вероника. Когда команда вашего бывшего мужа начала предъявлять доказательства вашей несостоятельности как матери, вашего неучастия в жизни сына, я боялся, что вы не выдержите», — сказал мне напоследок юрист. В этот момент я уже садилась за руль своего автомобиля. Нормально адвокаты там на суде боролись. И нормально меня там придавило. От души. Я, честно сказать, просто не слышала и не понимала, что они там все говорят. Устала, улыбнулась я адвокату и захлопнула дверь. Скорее включить печку. Что ж, так холодно-то? Зима, что ли? Сидела в прогревающейся машине на парковке перед Никулинским судом и смотрела на начинающийся на углу бульвара Раменский парк. Бывший лес. Со врагами и, кажется, ручьем-речушкой. Я помню, когда мы только начинали жить вместе с Владиславом, то ездили в этот парк кататься на лыжах по январскому свежему снегу, среди кружевных березок и покрытых инием и легким снегом травинок. Былинки возвышались над сугробами мохнатыми шерстинками, и воздух пах восторгом, и кубы болели от поцелуев. Он был таким нежным со мной, обходительным. Казался то взрослым и серьезным, то умилительно юным, бесшабашным и неустроенным. Так хотелось его обогреть, устроить быт, согреть теплом семьи. Вот и стало потихоньку ему второй мамой. В февральской измороси сегодня голые чернеющие деревья парка производили гнетущее впечатление. Тем более в начинающихся сумерках. Корявые ветки буреломом неухоженных растений виднелись сразу за дорогой. Было стыло и сыро. Вот бы сейчас домой, да в теплую кроватку, с пледом и исходящей паром большой глиняной кружкой, пахнущего шоколадом какао. Уютом вечера поманило так остро и болезненно, что я неожиданно для себя самой разрыдалась. Всхлипывала и подвывала, выпуская из себя дикое напряжение последних дней. Страх, злость. Оплакивала руины своей семьи. Резко взорвавшись стрелью, телефон отрезвил меня. Что это я? Все ведь хорошо, и Данечке ничто не угрожает. А с остальным я разберусь, вывезу. «Выживу!» Я терла лицо и ответила на звонок.